Глава 17. Немного дипломатии. До Москвы я добрался значительно быстрее, чем совсем недавно до Сталинграда. Можно сказать, с комфортом, первым классом. Повезло, что ты скажешь. Пока разыскивал особый отдел, в коридоре буквально столкнулся с уже генерал-полковником Новиковым. Осуществляющим общее руководство силами авиации в ходе Сталинградской битвы. А, -а, а, вот ты где? Видно было, что главком в отличном настроении. Слышала тебе! Как же ты так-то? Я лишь руками молча развел. А что тут скажешь, если сам дурак? Ну, я вижу, все благополучно закончилось. «Давай, улаживай здесь все дела и со мной в Москву полетишь. Работы предстоит много, так что раскачиваться времени нет». Новиков летел в Москву на доклад о действиях авиации в ходе проведенной операции. Вот так я и оказался в пассажирском ЛИ-2 вместе с главкомом ВВС. Да не в простом ЛИ-2. О варианте штабного самолета-салона. В передней части салона были установлены мягкие кресла, в которых пассажиры сидели лицом друг к другу, а между ними находился стол. Затем перегородка делила салон на две части, задняя из которых была как у обычного пассажирского самолета с обычными креслами. Я устроился в самом хвосте рядом с гальюном. Да. В этом самолете было предусмотрено даже это. И уже задремал, когда моего плеча коснулся капитан-адъютант-командующего. «Товарищ майор, пройдите к товарищу генерал-полковнику». Новиков сидел в самом начале салона и что-то изучал в бумагах. А когда я подошел, он отложил документы на стол. «Присаживайся, майор, поговорим». «Есть у меня к тебе одно предложение», — продолжил он, когда я сел напротив. «Ты как смотришь на то, чтобы пойти на полк?» «Ты с опытом, и авторитет у тебя в авиации большой. Полк только начали формировать, так что я дам тебе возможность самому отбирать летчиков. Планируем оснастить его истребителями Ла-5». Ну и в звании, естественно, повысим. Да, соблазн был велик. Вот только командир полка летает гораздо меньше, чем я сейчас. Да и прикипел я уже к эскадрилье, о чем и сказал командующему. Вы извините, товарищ генерал-полковник, но я хотел бы вернуться в эскадрилью, пусть даже простым пилотом. Мы же там как одна семья. «Вы там не семья, а шайка какая-то», — слегка раздраженно произнес Новиков. Было видно, что он остался не совсем довольным моим ответом. «Твой заместитель, капитан Шилов, категорически отказался занять должность командира эскадрильи, согласился только на исполняющего обязанности, пока ты не вернешься. Хотели со стороны туда человека поставить» так твои архаровцы чуть ли не бунт устроили. Каждый день мне на стол клали рапорты от них с требованием пересмотреть твое дело. Твой комиссар все политуправление на уши поставил, требуя разобраться и вернуть тебя в строй. Эх, ладно, будь по-твоему. Вернешься на свою должность. Но учти, если бы оттуда... Он ткнул пальцом вверх. «Не было команды не давить на тебя сильно, то пошел бы ты у меня командовать полком, как миленький!» В Ленинград меня подбросили также на транспортном самолете. Новиков поспособствовал. Комфорт, конечно, не такой, как в самолете командующего, но я готов был хоть сидя на крыле лететь в Ленинград, где остались мои любимые девочки и мои боевые товарищи. В штабе ВВС удалось приодеться у вещевиков. Моя форма рядового состава, мягко говоря, не соответствовала званию, да и поистрепалась уже. Заодно и погоны получил в соответствии с приказом НКО номер 25 от 15 февраля 1943 года. Дефицит страшный, но мне, так сказать, из уважения По блату выдали. По прилете первым делом отправился в штаб 13-й воздушной армии, где довольно долго пообщался с начальником штаба полковником Алексеевым. Задача нашей эскадрильи была поставлена еще в Москве – прикрыть с воздуха сухопутный коридор вдоль южного берега Ладожского озера. Немцы остервенело бомбили и обстреливали эту узкую полоску земли, связывающую Ленинград с Большой землей. С Александром Николаевичем согласовали вопросы взаимодействия, и я, выпросив машину, поехал в расположение эскадрильи. И как бы мне не хотелось заехать по одному адресу, но дело в первую очередь. Да, картина Репина не ждали. Нет, ведь действительно не ждали. На аэродроме царила обычная суета. Кто-то взлетал, кто-то садился, где-то ревел на повышенных оборотах авиационный двигатель. Вот, положив на плечо снеговые лопаты, неровным строем прошла группа бойцов из БАО. В общем, обычная работа. Я выбрался из авто, прихватив лежащий на заднем сидении вещмешок в котором соблазнительно позвякивали несколько бутылок отличного коньяка. Но не с пустыми же руками было ехать. Штабная «М»ка, обдав меня напоследок выхлопом, резво стартанула обратно, а я полной грудью вдохнул ставший уже родным питерский воздух. Проходящий мимо Кузьмич, не глядя, козырнул и пошел дальше. Сделав несколько шагов, Он начал замедляться, пока совсем не остановился. Медленно развернулся в мою сторону. Секунда какой-то растерянности, потом глаза его сощурились, а рот растянулся в счастливой улыбке. Молча он подошел ко мне и крепко обнял. «А я ведь знал, что ты вернешься!» С каким-то всхлипом произнес Федянин и, отвернувшись, смахнул что-то с глаз. «Да куда ж я денусь-то?» У меня у самого глаза предательски защипало. «Как вы тут без меня? Не шалили? Моих давно навещали?» «Тут это, Илья...» — замялся старшина. «Твоих в эвакуацию отправили». Примерно через месяц после того, как тебя... ну, это самое. Аркадий в курсе, где они сейчас. А потом Кузьмич обернулся и голосом, перекрывая шум аэродрома, прокричал. «Братва! Командир вернулся!» Встретили меня тепло. Вначале уже традиционно пытались запустить командиры на орбиту, так сказать, в ручном режиме. Потом я принимал дела у своего заместителя, ну а вечером в столовой выпили по 100 грамм коньяка за мое возвращение. Тема моего нахождения в штрафной эскадрилье тактично обходили стороной. За время моего отсутствия, слава богу, потерь не было. Хотя бывало, что и возвращались на аэродром, изрядно нахватав плюх в виде дырок, фюзеляжей и плоскостях. Чуть позже поговорил с Гайдаром и Данилиным. Им рассказал о том, как воевал в Сталинградском небе. Заодно узнал и о Светлане с Катей. Их эвакуировали на Южный Урал, в Башкирию, в город Белорецк. Света уже устроилась на металлургический завод в машинописное бюро аркадий дал ей свой домашний адрес и на него она и написала а супруга гайдара уже переслала письмо сюда я едва выдалась свободная минута тут же засел писать письмо своей жене и дочке и штрафное эскадрилье понятное дело писем отправлять было нельзя не сильно вдаваясь в подробности я написал что все разрешилось благополучно я опять встрою И естественно, что соскучился по ним и сильно их люблю. На следующий день с самого утра я с ведомым совместно с третьим звеном вылетел на прикрытие коридора. Набрали высоту в 4000 метров и прошли вдоль береговой линии. Было хорошо видно, как внизу, почти у самой ленты железной дороги, встают султаны разрывов артиллерийских снарядов. Ну что же? Придется вплотную заняться и немецкой артиллерией. Вскоре район над коридором стал для немецкой авиации «Черной дырой», с которой возврата не было. Мы устроили своеобразный конвейер. Одно звено постоянно находилось в воздухе. Немецкие наблюдатели уже традиционно орали в эфире «Ахтунг! Ротфлюгер им Химмель!» А наши заметили, что когда над коридором висят истребители с красными оконечностями крыльев, немецкая авиация предпочитает не показываться вблизи. В нашем присутствии старались прогнать по железнодорожной ветке как можно больше составов. Оставалась проблема с артиллерией. Немцы старались компенсировать отсутствие авиации интенсивными артобстрелами. Мы вновь занялись охотой за артиллерийскими батареями немцев. Тактика была следующая. Мы находили позиции артиллерии и наносили первый удар. Бомбили и расстреливали в основном с зенитки прикрытия. Одновременно сообщали дежурившим на аэродроме в полной готовности штурмовикам координаты цели. И те уже довершали разгром. Все дело в том, что мы, как свободные охотники, имели возможность самостоятельно выбирать цели, а вот те же штурмовики наносили удары лишь по уже разведанным объектам. Таким образом, мы за две недели совместно уничтожили немецкие дальнобойные батареи у поселков Михайловский и келкалова Досталось и полевой артиллерии немцев. МГУ мы обходили стороной, там зениток было как блох на бобике. 24 марта скромно отметил свой день рождения. Моему новому телу в этот день исполнилось 24 года. Вечером посидели в столовой, выпили по 100 грамм. От всей эскадрилии мне подарили шикарные наручные часы с поздравительной гравировкой на задней крышке. В середине апреля пришел приказ сдать материальную часть введения 13-й воздушной армии, а самим прибыть в полном составе в Москву. Для этого нам, помимо нашей Дуси, выделили еще один транспортник Ли-2. Как не жалко было расставаться со своими машинами, верно служившими нам, но приказ есть приказ. В Москве сели на центральный аэродром. Не успел самолет зарулить на стоянку, как к нему подъехала черная м Где-то в глубине души неприятно ёкнуло. Неужели за мной? Так вроде косяков за мной нет. Как оказалось, приехали именно по мою душу. Однако арестовывать меня никто не собирался. Уже знакомый мне капитан-адъютант Новикова приехал за мной по распоряжению своего начальника. В кабинете генерал-полковник Новиков придирчиво осмотрел меня и, буркнув что-то типа «сойдет», приказал следовать за ним. Теперь уже на машине командующего в довольно резвом темпе поехали в сторону Кремля. Я только вздохнул про себя, догадываясь, навстречу с кем меня везут. Вот не знаю, что там в книгах чувствовали все эти попаданцы, а я предпочитал руководствоваться старой солдатской мудростью и быть подальше от начальства и поближе к кухне. Сталин встретил нас приветливо. Если честно, то я ожидал, что он начнет выговаривать мне за мой залет, однако Верховный ни словом об этом не обмолвился. Он расспрашивал о положении в Ленинграде, о настроении людей как в городе, так и в эскадрилии подробно расспрашивал о том, как вела себя техника. «У меня есть для вас, товарищ Копьев, одно поручение. Среди союзников кто-то распространил слух о том, что вы были арестованы и расстреляны. Посол Великобритании в СССР Арчибальд Кларк Керр в беседе с наркомом иностранных дел товарищем Молотовым интересовался вами» а буквально неделю назад глава британской военной миссии генерал-лейтенант Мартел спрашивала вас у меня. «Послезавтра, 21 апреля, в посольстве Великобритании в Куйбышеве будет торжественный прием в честь дня рождения принцессы Елизаветы. Вам надлежит посетить это мероприятие, тем более, что на ваше имя в Наркомат иностранных дел пришло приглашение». Так что вы летайте в Куйбышев сегодня же. Я надеюсь на вас, товарищ Копьев. Кстати, сколько у вас на сегодняшний день сбитых на счету? 139, товарищ Сталин. Мне доложили, что в Сталинграде вы воевали на штурмовике Ил-2 и смогли сбить еще 11 самолетов противника. Вы их тоже посчитали? Я воевал в составе штрафной штурмовой эскадрильи, а там сбитые в личный счет не засчитываются. Но с вас же, насколько я знаю, сняли все обвинения. Есть мнение, что вам нужно засчитать эти сбитые вами самолеты. Впишите их в свою летную книжку. С ними будет ровно 150 вражеских самолетов. Да... Похоже, англичане разнюхали, что меня осудили, и решили поставить Сталина в неудобное положение. Только не на того нарвались. Сталин сам, кого хочешь, поставит в любую нужную ему позицию. И про мои дела в штрафниках Сталин в курсе. С одной стороны, лестно внимание таких людей. А с другой, есть опасность не отправдать доверие. Куйбышев меня, как какую-то важную персону, доставили персональным самолетом. Естественно, ни одного, а сопровождающим из Наркомата иностранных дел. Хотя, подозреваю, наименование места работы у товарища наверняка другое. Куйбышев никогда, ни до, ни после, не знал такого количества иностранных дипломатов на квадратный метр площади. Посольства всех стран, с кем у СССР были дипломатические отношения, располагались буквально впритык друг к другу. Английское посольство находилось по адресу улица Куйбышева, дом 151, красивейшем особняке, который до революции принадлежал предводителю Самарского дворянства. Сказать, что прием в честь дня рождения британской принцессы был каким-то особо торжественным, Все же нельзя. Скорее, просто протокольное мероприятие, на котором, тем не менее, присутствовали дипломаты со всех посольств, находящихся в Куйбышеве. Мой визит очень многих из них изрядно удивил. Вот уж точно. Я дипломатом не был. Меня воспринимали скорее как диковинку. Русский варвар, сбивший сколько-то там самолетов. Вон, и переводчика к нему приставили, чтобы в словах не запутался. И тем приятнее было смотреть на их удивленные физиономии, когда я начал свободно общаться с послом Великобритании Кером на английском языке, а с французскими дипломатами из представительства Комитета национального освобождения Франции на хорошем французском. Кстати, среди англичан оказалось достаточно много журналистов. Я когда-то там в другой жизни читал, что этим самым журналистам довольно сильно ограничили выход в город, и они от безделья начали банально пьянствовать. «Я рад видеть вас, сэр, на этом приеме», — посол Арчибальдкер был в любезность. «До нас дошли слухи, что вас арестовали и мы очень переживали за вашу судьбу, ведь вы рыцарь Британской империи. Эти слухи всего лишь слухи, господин посол. С не меньшей любезностью ответил я, тем более, что ответ на подобный вопрос был обговорен еще в Москве. Я всего лишь выполнял особое задание, и не более того. А Ажурналюги напряглись. Вон как куши ходят туда-сюда, ловя каждое слово, каждую интонацию. «Да, вы правы, сэр Копьев», — вздохнул Кер. «Мы все на войне, и все выполняем свои миссии. Нам здесь тоже нелегко. Видели бы вы, в каких условиях мы проживаем. Жуткая темная квартира, кишащая тараканами и клопами». «Это просто дикость какая-то». «Вы правы, господин посол», — присоединился к нам в военной форме полковника американской армии. «О, позвольте представиться, полковник Файновил, сотрудник миссии США по военному снабжению». Американец отсолютовал бокалом, как я понял, с виски. «Я попросил предоставить квартиру хотя бы из 16-18 комнат и гараж на три машины, и мне отказали в такой малости. И в таких немыслимых условиях приходится работать. Окей, идет война, но ведь мы же не в окопах, а еще и присутствие джапов рядом с нами. Почему вы не дадите им пинка под зад, чтобы они летели на свои острова?» «Я думаю, что это дело дипломатов, а не нас, военных. У нас в японии есть договор, и мы его неукоснительно соблюдаем. Так же, как и с любой другой страной». Я подхватил из-под носа у проходившего мимо официанта бокал шампанским. статья о клопах. Когда я был в Англии, то в гостинице, где я жил, они меня тоже едва не сожрали». А на первый взгляд эта гостиница показалась вполне приличной. Так что клопы — это явление, можно сказать, международное. Англичанин с американцем сдержанно посмеялись. «Было видно, что тому же Керу неприятно, что оказывается у них в благословенной Англии тоже с клопами не все в порядке». «А вы все еще майор, сэр Копьев?» Едва смог он сдержать ехидство Я думал, что такой прославленный летчик должен быть уже как минимум полковником Я не просто майор, господин посол Я гвардии майор К тому же дважды награжден высшим званием моей страны И потом для меня даже быть простым рядовым в Красной Армии гораздо почетнее Чем быть генералом в армии любого другого государства Я изобразил как можно более любезную улыбку, но, видимо, было в моих глазах что-то такое, что заставило Кера чуть заметно отшатнуться и быстренько перевести разговор на другую тему. «Я слышал, что когда вас возводили в рыцарское достоинство, вы отказались преклонить колени перед нашим королем. Это правда или журналисты все наврали?» «А то ты не знаешь!» — хотелось ответить мне, но я сдержался. Нас, русских, еще никому не удавалось поставить на колени, господин Кер, и не удастся никогда. Об этом я и сказал королю, и он принял мудрое решение немного изменить церемониал. Краем глаза я увидел, как слегка, одними глазами, улыбнулся мой сопровождающий. Вот тоже интересно, ведь здесь присутствуют и представители НКИД, но ни один из них так ко мне и не подошел. Так, раскланивались с ними на расстоянии и не более того. Мне было предложено оставить поздравительную запись в специальной книге, лежащей на отдельном столе. Ну почему бы и нет? В моем времени на момент моего попаданчества сюда Королева Елизавета II вполне себе бодро сидела на троне, держа в достаточно крепком кулаке многочисленную королевскую семью. Так что пусть мое послание станет еще одним штришком для налаживания хороших отношений между будущей королевой и Советским Союзом на очень даже долгосрочную перспективу. Ну и немножко романтики добавлю. Все же пока она всего лишь 17-летняя девчонка. Кер даже предложил помощь своего секретаря, чтобы красивым почерком написать то, что я продиктую. Это он так намекнул, что я могу понаделать ошибок в тексте. но но бабуля меня, Силаева, гоняла в написании диктантов на английском, немецком и французском языках так, что пишу я, пожалуй, получше, чем тот же секретарь Керра». И это касается как грамотности, так и почерка. Ваше Королевское Высочество, позвольте от имени военно-воздушных сил Красной Армии и от себя лично поздравить вас с днем рождения. 17 лет — это прекрасный возраст, когда все вокруг кажется ярким и замечательным. И пусть вокруг грохочет война, Но это время надежд, планов и встреч. От всей души желаю вашему высочеству встречать на своем пути только порядочных и интересных людей. Желаю вам как можно больше хороших, настоящих друзей, которые искренне будут поддерживать вас на протяжении всей жизни. Желаю, чтобы цветущая юность навсегда осталась с вами в вашем сердце раскрашивая яркими красками каждый миг жизни. Желаю вам мудрости, ведь когда-нибудь наступит время, когда вы взойдете на престол. Желаю вам победы, нашей общей с вами победы. И всегда помнить о том, как мы бок о бок сражались с общим врагом. Гвардии майор ВВС РККА, дважды Герой Советского Союза, кавалер Ордена Британской Империи Креста Летных Заслуг, рыцарь Британской Империи, сэр Копьев Илья Андреевич, ваш рыцарь, сэр Ланселот. В общем-то, на этом мою миссию можно было считать выполненной. Показал, так сказать, себя союзником, пора и чей знать. Немного пообщался с французами, скорее для языковой практики, и откланялся. Служба, однако. У нас тут вроде как война, и нет ни малейшего желания слушать стенания американца о том, что ему не предоставили квартиру в 16 комнат с двумя гаражами. Интерлюдия. Великобритания. Вензорский замок. Принцесса Елизавета — или как ее назвали в семье Лилибет, сидела в своей комнате и просматривала поздравительные телеграммы в честь своего дня рождения, пришедшие со всего мира. В основном, конечно, из стран Британского Содружества Наций. Все они были официально приторные, но на некоторые из них нужно было ответить. Вот она и выбирала, на какие следовало написать ответ сразу, а какие могут и подождать. Однако одна телеграмма ее особенно заинтересовала. Это была телеграмма, присланная из посольства Великобритании в Советской России, из города с непроизносимым названием Куйбашев. Почему-то посол мистер Кер решил, что эта телеграмма, вернее, выписка из книги поздравлений важна. Коротенькое поздравление... Но сколько в нем было необъяснимого тепла! Она остановила свой взгляд на подписи. «Русский майор» и вдруг «рыцарь», награжденный британскими наградами. Она вспомнила, что читала в газете о том, как один русский летчик сбил в небе над Британией несколько немецких самолетов, а один из них даже таранил. Неужели это он? Нужно вечером уточнить у отца. Он обещал приехать и поужинать с семьей. Вечером сразу после ужина она попросила Его Величество уделить ей немного времени и показала ту самую телеграмму. «Да, я помню его», — чуть заметно улыбнулся Георг VI. «Этот большевик отказался от чести быть произведенным в рыцаре лишь потому, что требовалось встать на колени. Пришлось из-за него несколько изменить церемонию. А вообще храбрый летчик. У него самое большое количество сбитых немецких самолетов среди всех пилотов объединенных наций. А почему он подписался сэр Ланселот? «О, это действительно смешно и удивительно одновременно», рассмеялся король. Его фамилия переводится с русского как «Ланцелот», ну а журналисты тут же это подхватили и провозгласили его чуть ли не потомком легендарного рыцаря. А вообще есть в нем что-то удивительное. Большевик, ведет себя так, словно «бывать в высшем свете для него вполне привычное дело». Говорит абсолютно без акцента, если не знать, кто он, то его вполне можно принять за жителя Лондона. Как мне доложили, он также превосходно владеет немецкими и французскими языками. Командует элитной эскадрильей, и его очень высоко ценит Сталин. Но я все же склонен думать, что он из семьи русских аристократов. Слишком он образован и независим для обычного большевика». Кстати, ты или Лилибет могла бы его отблагодарить в ответ на поздравление Через неделю у них в России будут праздновать их большевицкий праздник 1 мая. Вот и отправь этому рыцарю, а он себя в поздравлении именно так и называет, в подарок в честь этого праздника меч. А то какой же он рыцарь без меча. Это будет очень символично». Ты же знаешь, что я отдал приказ об изготовлении почетного меча, который хочу преподнести городу Сталинграду. Там состоялась грандиозная битва, в ходе которой русские разгромили и пленили огромное количество немцев. Я, как король, отправлю меч в дар городу, а ты, как принцесса, отважному пилоту. Спасибо, отец. Это замечательная идея. Елизавета едва не запрыгала от радости, но вовремя спохватилась. Она уже не ребенок, чтобы так проявлять свои чувства. что ты еще, Лилибет?» Король прекрасно видел, что его дочь еще не все сказала. «Да, он пишет о нашей общей победе и о том, что мы бок о бок сражаемся с общим врагом. Я тоже хочу сражаться». Я, конечно, выступала по радио три года назад в передаче «Детский час», а недавно посетила полгвардейских гренадеров, но это все слишком мало. Георг VI впервые видел свою дочь, настроенную столь решительно. «Хорошо», — сказал он, — «я подумаю, что можно сделать и как помочь тебе, и сообщу об этом». 23 февраля 1943 года в газете «Правда» была опубликована телеграмма короля Великобритании Георга VI, председателю Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинину, в которой он упоминает о своем приказе об изготовлении меча. Телеграмма короля Великобритании Георга VI, председателю Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик М. И. Калинину. «Сегодня я и мои народы присоединяемся к народам Советского Союза в искреннем воздании должного героическим качествам и великолепному руководству, благодаря которым Красная Армия в борьбе против наших общих врагов своими славными победами вписала новые страницы в историю. Упорное сопротивление Сталинграда повернуло события и послужило предвестником сокрушительных ударов, которые посеяли смятение среди врагов цивилизации и свободы. Для того, чтобы отметить глубокое восхищение, испытываемое мной и народами Британской империи, я отдал приказ об изготовлении почетного меча, который буду иметь удовольствие преподнести городу Сталинграду. Я надеюсь, что в грядущие счастливые дни этот дар будет напоминать о несгибаемом мужестве,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 В самолете я банально уснул и проснулся, когда уже шасси коснулись взлетной полосы центрального аэродрома в Москве. Интересно, Сталину доложит о том, что происходило на приеме в посольстве, или он пожелает узнать все, так сказать, от первого лица? Скорее будет и то, и другое. А у меня еще и награждение впереди. Перед самым отлетом в Куйбышев Новиков шепнул, что все наши наградные подписаны, а это значит, что награды получит весь личный состав эскадрилии, в том числе и технический. И это правильно. Парни выложились полностью, обеспечивая боевую работу летчиков. С аэродрома сразу поехал в штаб ВВС доложить о прибытии. Новиков, поздоровавшись, тут же выставил меня из кабинета и велел ждать в приемной. Через несколько минут он приказал подать машину и стремительно вышел из кабинета, махнув мне рукой, чтобы я следовал за ним. — Знаешь, майор, — уже в машине хохотнул он, — я порой чувствую себя не главкомом ВВС, а твоим личным адъютантом. Хозяин велел привести тебя к нему. Снова Кремль и снова кабинет Сталина. «Ну что, товарищ Копьев, как вас встретили англичане?» Настроение у Сталина явно было хорошее. «Нормально встретили, товарищ Сталин. На клопов жаловались. Пришлось напомнить им, что в их Англии этой гадости навалом. Думаю, что все мои разговоры в английском посольстве хозяину кабинета уже известны дословно». Видимо, наши клопы не особо любят англичан и кусают их как-то слишком сильно. Сталин с усмешкой прищурился. — А что, в Англии действительно много клопов? — Много — это не то слово, товарищ Сталин, — усмехнулся я. — В гостинице, где меня поселили, я на кровати откинул в сторону простыню, а под ней этих самых клопов, как фрицев под Сталинградом. Да еще и такие же шустрые. Драпанули в разные стороны так быстро, что я только штук пять успел раздавить. Одним словом, полнейшая антисанитария. У нас в любой избечище. А у них в гостинице в номерах под потолком в углах паутина. Я поначалу думал, что это они просто меня поселили в такой грязный номер, чтобы показать свое отношение к советскому человеку. Но в тот же день зашел в соседний, Познакомиться, так сказать, так там жил английский полковник, а паутины и грязи под потолком было не меньше. Сталин от души посмеялся, а, отсмеявшись, сказал: Есть мнение, товарищ Копьев, что вы переросли должность командира эскадрильи, и пора вам переходить на новую, более высокую ступень. Как вы на это смотрите, товарищ Сталин? «Мне командующий ВВС...» — кивок в сторону присутствующего здесь Жиновикова, «Уже предлагал должность командира полка, но я отказался». «Объясните, почему?» Сталин смотрел мне прямо в глаза. «Во-первых, у меня нет соответствующего образования. У меня, кроме школы и ФЗУ, вообще никакого образования нет». О должности командира полка нужно все же соответствовать, в том числе и знаниями. А во-вторых, эскадрилья стала для меня семьей, и я готов и впредь воевать в ее составе хотя бы даже простым летчиком». «Ха!» Сталин хмыкнул и принялся не спеша набивать трубку. «Я думаю, что вам, товарищ Копьев, вскоре предстоит пойти учиться в академию». «Вы правы. Образовательный уровень нужно повышать». Он раскурил трубку и выпустил облако ароматного дыма. «Надеюсь, вы не против учебы?» «Нет, не против». «Подучиться действительно не мешало бы, особенно если я и дальше уже после войны буду продолжать службу. Если выживу, конечно». А военная академия давала некоторую гарантию, что меня после победы не демобилизуют. В той моей жизни одной из причин, по которой я уволился из армии, было то, что меня упорно не хотели отпускать учиться в академию. Последней каплей было, когда вместо меня на учебу уехал майор из штаба, у которого был блат где-то в вышестоящих штабах. Вот тогда я психанул и положил рапорт об увольнении на стол. «С этим вопросом мы решили», — сделал Сталин утвердительный жест, зажатый в руке трубкой. «Ну а что касается эскадрильи, которой вы командуете, то есть мнение включить ее в состав особой авиационной группы, командовать которой вам, товарищ гвардии майор, предстоит». Вы были инициатором создания самолета дальнего радиолокационного обнаружения и тактики его применения. А значит, именно вам и предстоит проверить на практике его эффективность. Подробности вам доведет товарищ Новиков. У вас есть какие-нибудь вопросы или просьбы? Есть просьба, товарищ Сталин. Ну, а почему бы и нет? Тем более мысль пришла буквально только что. Я вас внимательно слушаю. У нас на днях состоится награждение. Разрешите после церемонии сфотографироваться всем личным составом на Красной площади. Вы считаете, что это так необходимо? Да, товарищ Сталин. Пройдут годы и десятилетия после нашей победы. А эти фото в семьях будут хранить и передавать из поколения в поколение, как величайшую святыню. — Хорошо, товарищ Копьев. Я подумаю, что можно сделать, и вам сообщат.